и вести размеренный образ жизни. Вас удивил пункт о салате? Обнаружение Робертом Кохом бациллы холеры, 1883 год, подтвердило роль сырого салата в заражении. Остальные пункты были в сущности шарлатанством. Примечание. Я благодарен доктору наук Сандре Стейн-Грейбер за этот исторический пример,